Глава 25. Почему-то я проснулась ночью. Тихо, чтобы не потревожить, Вадика выбралась из-под одеяла и включила компьютер. Непрочитанные бумаги лежали слева, прочитанные справа. Правая стопка росла с каждым днём. Прокуратура СССР. Прокуратура Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Прокурору Свердловской области, государственному советнику юстиции третьего класса, товарищу Клинову Н.И. 20 мая 59 -го года. Прошу сообщить о результатах розыска остальной группы туристов города Свердловска, пропавших без вести в феврале сего года в Уфимском районе. Замначальника следственного отдела, старший советник юстиции Семенов. Еще почти такого же содержания телеграмма из прокуратуры СССР от замначальника следственного управления государственного советника юстиции третьего класса Камочкина. Интересовались московские товарищи, очень даже интересовались. Ни одна голова, наверное, полетела в связи с дятловским делом. Ага, а вот эту бумагу я давно хотела прочитать. Радиологический анализ. Конечно, половину текста понять не смогу, спецтерминов не знаю, но попробовать-то можно. Заключение. Направленные в радиологическую лабораторию Свердловской горсанэпидстанции пробы твердых биосубстратов и одежды, объединенные в группы под номерами 1, 2, 3, 4, исследовались на содержание радиоактивных веществ. Предварительно были проведены дозиметрические замеры одежды, при которых выявлено завышение естественного фона на 200-300 кмк в минуту. В дальнейшем при радиометрических замерах была установлена максимальная загрязненность на отдельных участках одежды. 1. Свитер коричневый от номера 4 – 9900 распадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. Два. Нижняя часть шаровар от номера 1 – 5000 распадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. Три. Пояс свитера от номера 1 – 5600 распадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. Ну и что мне сказали все эти распады и квадратные сантиметры? «Правда, не стоило ввязываться в это дело. Вадик совершенно прав. Не моя тема». Перелистнула тем не менее, страницу. Таблица загрязненности одежды, непонятные цифры и символы. Вот кое-что более-менее по-русски. Опытная промывка одежды показала, что загрязнение снимается. Процент отмывки колеблется от 30% до 60%. Промывка одежды производилась в проточной холодной воде в течение трех часов. Я сглотнула. Представила себе темную спецпосуду, какой-нибудь бак, и холодная вода хлещет толстой струей на одежду ребят. Лаборант заходит в помещение и проверяет, как идет процесс. Я даже слышу, как скрипит дверь. А твердый биосубстрат страшно представить, что имеется в виду, если я правильно поняла. При определении вида излучения установлено, что активность имеет место за счет бета-частиц. Альфа-частицы и гамма-кванты не обнаружены. Радиометрические замеры твердых биосубстратов производились на установке Б2, номер 2554, в свинцовом домике со счетчиком БФА-25. Результаты замеров пропад номеров 1, 2, 3, 4 сведены в таблице номер 1. Таблица занимала всю следующую страницу. Печень номер 1, сердце номер 1. Контрольные образцы получены от судебно-медицинского эксперта доктора Возрожденного. Пробы ткани человека, погибшего при аварии автомашин в городе Свердловске, показали также наличие естественного радиологического элемента калия-40 примерно в тех же количествах, что и в таблице номер 1. Таким образом, результаты исследований в таблице номер 1 и номер 3 не превышают усредненных данных по содержанию радиоактивных веществ в органах человека и могут быть обусловлены за счет естественного радиоактивного калия-40. Выводы. Первое. Исследованные твердые биосубстраты содержат радиоактивные вещества в пределах естественного содержания, обусловленного калием-40. Второе. Исследованные отдельные образцы одежды содержат несколько завышенные количества радиоактивных веществ или радиоактивного вещества, являющегося бета-излучателем. Третье. Обнаруженные радиоактивные вещества при промывке образцов одежды проявляют тенденцию к смыванию, то есть вызваны не нейтронным потоком и наведенной радиоактивностью, а радиоактивным загрязнением бета-частицами. Главный радиолог города Левашов. Исследования производились в радиологической лаборатории с 18 мая 59 по 25 мая 59. -го. Сказать, что я была разочарована, означало промолчать. На 200-300% существовала уверенность в том, что причина гибели ребят напрямую связана с космическими испытаниями. А если так, то радиоактивное загрязнение обязательно превышало бы стандарты. Ну что ж. На следующей странице были дополнительные вопросы эксперту. Должна ли быть... Может ли быть повышенная загрязненность одежды радиоактивными веществами в обычных условиях, то есть без нахождения в радиоактивно загрязненной среде или месте? Ответ. Не должна быть совершенно. Вот это уже интересно. И как приятно, что следователь тоже ничего не понимает во всех этих альфах и бетах. Имелась ли загрязненность объектов, исследуемых вами? Ответ. Как указано в заключении, имеется загрязненность радиоактивными веществами, веществом, бета-излучателями отдельных выборочных участков одежды, присланных образцов. Так, например, от номера 4 свитер коричневый на момент исследования имел 9900 распадов бета-частиц в минуту на 150 квадратных сантиметров, а после промывки в течение трех часов у нас он дал 5200 распадов в минуту бета-частиц со 150 квадратных сантиметров. Для примера можно сказать, что согласно санитарных правил, существующих у нас, загрязненность в бета-частицах со 150 квадратных сантиметров в минуту не должна превышать до очистки, промывки, 5000 распадов, а после очистки должен быть естественный фон, то есть столько, сколько дает космическое излучение на всех людей и все предметы в данной местности. Это норма для работающих с радиоактивными веществами. Пояс-свитер от номера 1 – показал до промывки 5600 распадов, а после промывки – 2700. Нижняя часть шаровар от номера 1 показала 5000 распадов до промывки и 2600 после промывки. В ваших данных указывается, что все эти объекты до исследования находились длительное время в проточной воде, то есть уже были промыты. Можно ли считать, что данная одежда загрязнена радиоактивной пылью? Ответ – да. Одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами или при контакте. Это загрязнение превышает, как я уже указывал, норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами. Вот оно, то, что я хотела прочитать. Как вы полагаете, какова могла быть степень загрязненности отдельных объектов, если принять во внимание, что до исследования у вас они находились в проточной воде около 15 дней? Ответ. Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была во много раз большей, но здесь надо учитывать, что одежда могла промываться неравномерно, то есть с разной степенью интенсивности. Какие еще нужны доказательства? Откуда взяться радиации в глухом лесу? Я забила текст в компьютер и плюхнулась спать, хотя за окном уже начиналось зимнее утро.